Письмо 129. Софье Андреевне Толстой. 1905 год. Января 16. -го, Ясная поляна. У нас все благополучно, милая Соня. Вчера был наживен с женою. Оба приятные люди. И орлов. Илья Васильевич все тяжел и имеет страшный вид, хотя душан не видит особой опасности. Примечание с первого по третье. «У нас же Жозя, вчера приехавшая Верой, и Надечка Иванова». Примечание четвертое-пятое. «Я здоров, но очень стар, чем, несмотря на противное мнение Авдотьи Васильны, не огорчаюсь». «Вчера получил письмо от твоего хвалителя. Бурдон. Он опять приезжает в Россию». Примечание шестое. Сильно метель, но я все-таки сделал свои обычные две прогулки вблизи дома». Как ты наслаждаешься музыкой? Я на днях думала о музыке вот что. Музыка есть стенография чувства. Когда мы говорим, мы возвышением, понижением, силой, быстрой или медленной последовательностью звуков выражаем те чувства, которыми сопровождаем то, что говорим. Выражаемые словами мысли, образы, рассказываемые события. Музыка же передает одни сочетания и последовательность этих чувств без мыслей, образов и событий. Мне это объясняет то, что я испытываю, слушая музыку. Пиши же, прощай. Целую тебя и сыновей, Лев Толстой. Примечание первое. Жена Наживина, А. Эль Зусман. Второе. Илья Васильевич, Сидорков, слуга. Третье. Душан, Маковицкий, врач. Четвертое. Жозя, И. К. Дитерикс пятая Вера, В.А. Кузьминская и шестое Жорж Бурдон, автор книги «Внимая Толстому. беседы о войне и некоторых других предметах». Париж, 1904 год. В письме 22 января по новому стилю просил разрешения посетить Ясную Поляну. Конец примечания. Страница 581-я.